Глава 41. От кого меньше всего ожидала увидеть, так это ее. Жаин. Я вскочила и неверяще посмотрела на молодую эффектную девушку азиатской внешности. Это точно ты? Было с чего изумляться. Она и в рокшеле была красоткой, но сейчас, когда сменила многослойные одежды на мини-юбку и топ, стала просто фантастически прекрасной. Потому что в этой современной девушке ощущалось нечто удивительное и непостижимое, присущее лишь жителям того мира. Я Она игриво поправила короткую стильную прическу и коснулась Сергея с крупным бриллиантом. «Не узнала?» Удивлена, что узнала. Я схватила сестру Мио за руку. «Поверить не могу. Как? Что?» Тсс. Она прижала палец к губам и опасливо осмотрелась. «Тени рядом!» «Тени?» Нахмурилась я и по-настоящему испугалась. Снова Даушань вернулся. «Вот же живучий мерзавец!» «Нет!» Она рассмеялась так задурно, что у меня отлегло на душе. «Этот старик мертвее всех мертвых, поверь мне». «С чего мне тебе верить?» — нахмурилась я. Маг мог принимать любую внешнюю форму, становился то стариком, то красавцем, то толстяком. Но ни разу не стал женщиной. Она подмигнула, а потом надела крупные солнцезащитные очки. А все потому, что этот гад женщин за людей не считал, относился как к расходному материалу и использовал, как хотел, ни во что не ставя. «Так и было». Я сочувственно посмотрела на девушку, которая влюбилась в одну из его личин и после искренне страдала. «Ой, не надо так вращать глазами!» — иронично хмыкнула она. «Это в прошлом. К тому же, кто из нас хоть раз в жизни не влюблялся в подонка?» «Ты мысли читаешь? Я сделала шаг назад. И называешь сестру другим именем? Ты точно не Жаин!» «Да Жаин, я Жаин!» — она потянула меня к лавочке. «Чертовски не просто на этих ходулях. Я уже полгода как модель, а все никак не привыкну». «Что?» — растерянно моргнула я. «Модель? Ну как ты попала в этот мир?» «Так же, как и ты», — повела она плечом. «Как тебе известно, я до смерти влюбилась в того мерзопакостного старика, думая, что это молодой, красивый и властный воин. Я долго страдала из-за того человека, носила белые одежды, молилась с утра до вечера за его душу и никого не слушала». «Помню, да», — погрустнела я. Мне были знакомы ее страдания. Хотя и он, сук не умер, я ощущала себя так же. «Хотела даже умереть», — продолжала она. «Слуги не раз ловили меня у края скалы. И однажды, когда я пришла к шаманке, чтобы возвать к духу Душаня и рассказать, как его люблю, молить, чтобы забрал меня с собой, то услышала другой голос». Она снова убрала очки и поежилась, пряча взгляд и сгорбившись, прошептала. «Та, что пришла на зов и вошла в тело шаманки, была очень недовольна моими молитвами». «Это был дух женщины?» — удивилась я. — Почему именно женщины? — А сама не догадываешься? — едва слышно ответила Жаин. — Тень зла. Она открыла мне правду о тебе, мила. Теперь я знаю, что моя сестра умерла, а ты переместилась в ее тело. А еще Тень рассказала историю о Даушане, как он обманул ее и украл часть великой силы, и как врал мне, представляясь красивым молодым магом. Мои мольбы тревожили Тень, и она пришла ко мне с заманчивым предложением. — Каким? — ощущая тревогу, я подалась к ней. «Я никогда больше не молюсь за ту мерзкую душу», негромко ответила она. «И за это получаю новую судьбу в другом мире. У меня будет море поклонников, красивые мужчины станут драться за мое внимание и я обрету настоящую любовь». Конечно, я согласилась, но имеется одно «но». Чувствую, что оно касается меня. Поторопила ее, поскольку сердце мое билось так сильно, что грозило проломить грудную клетку. «Иначе бы ты не нашла меня, и мы бы сейчас не говорили». «Да», — она виновато отвела взгляд. Моя судьба очень сильна. Я должна выйти замуж в рокшеле и родить пятерых сыновей. Один из них станет значимой фигурой в истории. Моя судьба тянет меня обратно, а я не хочу возвращаться. Она плаксиво скривила губы: Там даже интернета нет, мила Я вообще не представляю, как раньше могла выживать в том мире: без боток со спа, круглосуточного такси, курочки, грели, кофе. Это же натуральный ад! «Да!» — рассмеялась я, мечтая жариться в нем вечно, зато рядом с суком. И ни один окорочок не стоит объятий любимого. Шутку спросила. «Хочешь поменяться судьбами?» «Да!» — она схватила меня за руку. «Умоляю тебя, мило!» У меня брови поползли на лоб. «Реально?» «Я умру, если ты не согласишься!» Разрыдалась она и опустилась на колени, не обращая внимания, что асфальт рвет ее дорогущие колготки. Люди стали оборачиваться на нас. «Молю тебя, мило! Мило!» Сестренка, милая, прости меня за все, что я тебе сделала, за всю боль, что причинила. Я искренне раскаиваюсь во всем. Тут внутри меня стало тепло-тепло, и я улыбнулась, потянув Жаин за руку. Она прощает, но я сделаю это, даже если бы твоя сводная сестра осталась непреклонна. Я всеми фибрами души мечтаю вернуться в Рокшел и быть рядом с моим Янсуком. Она просветлела лицом. Правда? обняла меня. Спасибо, спасибо, спасибо. «Только и ещё одну». Отстранилась я и сообщила. У меня есть сын. Могу я переместиться вместе с ним?» «Надо спросить у тени», — задумалась она. «Я знаю одну хорошую шаманку. Пошли к ней». «Завтра», — посмотрела я на часы. «Мне пора забирать ребенка из садика». «Узнаю нашу непреклонную Мио». Недовольно надулась она, но тут же снова улыбнулась. «Впрочем, я могу сходить к шаманке и одна». Спорхнула ей, послав мне воздушный поцелуй, побежала к стильному кабриолету, где ее ждал очаровательный молодой человек. Я же повернула обратно к садику, а душа при этом разрывалась на части. Так хотелось вернуться к Йонсуку. Не будь маленького Йона, нырнула бы и в омут, если бы пообещали, что увижу любимого. Но теперь была осторожной. Вдруг это новые проделки до да, Шаня. Тень зла общалась и со мной, но мне казалось, что это мужчина. Или нет? Тень женского рода, зло среднего. Голос шамана и шаманки не передает пол духа. И если у духа пол... В общем, я решила не торопиться, чтобы какой-нибудь алчный дух снова не развел меня как лохушку.